Глава двадцать пятая Дорога в Досан лежала через лес. Приятно было путешествовать среди деревьев. Солнце не обжигало своими лучами. Вокруг журчали многочисленные ручейки, щебетали птицы. Хищники чуяли аньяди и обходили нас стороной. Один из плюсов — иметь зверя. Я наблюдала за небольшим стадом оленей, которые притаились в кустах, готовые в любой момент сорваться с места. «Чайтан, как вам удалось стащить ружья охотников? Вы же были за поляной». «Как раз в тот момент, когда ты обращалась», — усмехнулся старик. «За пару секунд мы не можем превращаться в птиц, но кое-какие преимущества у нас есть», — подмигнул мне Чайтан. «Зачем тогда мне сказали опасаться оружия? У них могли быть револьверы в кармане. Мы же не знали, чем точно они владеют». «И то верно», — кивнула я. Размеренная поступ лошадей убаюкивала. Я уже привыкла к верховой езде и почти не чувствовала дискомфорта. Опустив поводья, я тихонько дремала. Знала, что Эллен следит за мной и в случае чего поможет. Впервые за две прожитых жизни, вернее, за одну с хвостиком, и я поняла, что такое, когда о тебе заботится кто-то. На земле, погрузившись с головой сначала в учебу, а потом в работу, я не оставила места для любви и замужества. Нет, синим чулком не была, просто все мои романы плавно скатывались в никуда. Редкий мужчина потерпит такого соперника, как любимое дело, поглощающее женщину с головой. А когда перешагнула сорокалетний рубеж и вовсе отказалась от попыток наладить личную жизнь. Зачем? Снова упреки, скандалы, вечное недовольство. Мне было уютно в моей холостяцкой берлоге, а главное спокойно. Теперь же ненавязчивая забота Эллона растопила мое сердце. Каждый день он опекал меня, готовил постель, подкладывал лучшие кусочки из котелка, разминал ноги после дня напряженной езды, и я впервые поняла, что не против выйти замуж. Лошадь взмахнула головой, отгоняя назойливое насекомое, и я открыла глаза. Эллон ехал бок о бок со мной, едва вмещаясь на узкой тропке, в который раз присмотрелась к нему к его совершенной красоте, сплавившей в себе кровь двух таких разных народов. От белого отца он унаследовал высокий рост и мощную фигуру. Тоины в большинстве своем были гораздо мельче, а еще белую кожу, тронутую красивым бронзовым загаром, и чудесный цвет синих глаз. А от матери перенял черты лица тоинов, горделивую посадку головы и сине-черные густые волосы. Так гармонично и невероятно красиво. Будь у него сестра, отбоя от женихов не было бы. Я думаю, и Эллон пользуется успехом у женщин. Пусть даже до сих пор его не признавали в племени. Захочет ли он связать свою судьбу со мной? Да, то и оберегает меня. Но не потому ли, что об этом просил Худс Гесати? Лес закончился так внезапно, точно его высаживали по линейке. Вот только передо мной мелькали стволы и ветви, и тут же будто пересекли какой-то рубеж. Впереди раскинулись бескрайние прерии. Вдалеке виднелся еще один лесной массив. «Мы поедем там, через чащу», — показала я пальцем. Тойны рассмеялись. «Это и есть досан, Найла», — ответил Эллан, наблюдая, как у меня вытягивается лицо. «Мне впервые пришлось видеть город, больше похожий на огромный лес». Приглядевшись, заметила, что над ним курица дымок. Наверное, от производственных цехов и домашних печей. Надо же, какая забота об экологии. Мне стало вдвойне интереснее попасть в этот необычный город. Только дорога широкой ленты бежала вперед без конца и края. Но первое впечатление было ошибочно. Уже к вечеру мы подъехали к досану. И наши кони ступили под сень высоких деревьев. Лошадей-охотников вели в поводу. «Все равно нас с чай-то они не повезут. Слишком боятся». «На встречу нам выбежали дети, любопытные и вертлявые, как шарики ртути. Только и гляди, чтобы под копыта не залезли». Вести о том, что Худс Гесати отдал своего зверя белой женщине, достигли и этого селения. «Эллен привез Худс к тла!» – кричали они, разбегаясь по округе. Вокруг стояли небольшие хижины с маленькими двориками. Дороги до Сана напоминали широкие лесные тропы. Так густо здесь росли деревья. «Красиво!» Мы ехали мимо домов, откуда высыпали люди. «Здравствуй, Эллан!» «Чайтан!» «Рады видеть тебя!» Хуцк тла приехала в Дасан!» Летели отовсюду приветливые крики. Скоро к нам вышли четверо пожилых индейцев, и явно с примесью белой крови. «Это старейшины Дасана!» — шепнул мне на ухо Элан. Мы давно спешились, ведя коней в поводу. Тойаны коротко поприветствовали нас. «Следуйте за нами, вам готова хижина», — сказал один из них. «Ого, вот это сервис!» — восхитилась я. «Что? Какой сервис?» — переспросил Чайтан. «Говорю, как быстро для нас жилье приготовили», — поправилась я. «Мы идем в дом родителей», — улыбнулся Эллон. До моего приезда за ним присматривают. Каждая хижина была окружена живой изгородью. Зелёные кусты скрывали дворы от глаз посторонних. Оставался лишь небольшой проход. Нас, точно дорогих гостей, сопровождали те четверо, храня молчание. Так и дошли мы пешим кортежем до очередного двора. «Как они тут не путаются, где чей дом?» Сопровождающие замерли у входа. «Ждём вас завтра с утра», — развернулся к ним Чайтан. Тойны поклонились и ушли. Мы уже направились в хижину. Она состояла из трех маленьких комнат. Кухня, служившая одновременно гостиной, и две спаленки. Минимум мебели, как и у всех индейцев, но по-своему уютно. Эллен растопила чак. Какая-то женщина принесла нам свежих овощей, крупы и мясо. Чайтон приготовил чай. Вернее, это был отвар каких-то душистых трав. Для меня нагрели воды и в одной из спален устроили ванную. Пока я мылась, ужин был готов. Долгая дорога изрядно вымотала. На разговоры сил уже не осталось. Быстро поев, я ушла спать в ту же комнату, где мылась. Эллен постелил несколько одеял на пол, чтобы мне было мягче. Солнечный зайчик, любопытный первенец солнца, скользнул по моему лицу, брызнул светом в глаза, заставляя сильнее сомкнуть веки. Я потянулась и села на своей лежанке. На кухне слышалась приглушенная возня. Тойны вставали с рассветом. «Доброе утро!» — отодвинула я занавеску, которая висела вместо двери. «Найла!» — махнул мне Эллом. «Завтрак готов! Куда мы направимся сейчас?» — спросила я, наливая себе чай. «Ждем, когда нас навестят!» — улыбнулся Тойн. «Обсудим твои амулеты! И пора выбирать будущих Ангьяди!» «Займись этим сам!» Я уминала сытную наваристую кукурузную кашу. Чайтан сказал, ты много путешествовал по землям тоинов. Знаешь жителей. Тебе виднее, кто лучше подходит на руль аньядя. Только не говори, для чего ведешь отбор. Почему?» – удивился Эллен. «Ответь мне. Сколько тоинов хотят иметь зверя?» «Все!» – присел со мной рядом индеец. «И какое начнется столпотворение, когда об этом прознают в городе?» «Не подумал!» – кивнул Эллен. «Мы скажем только старейшинам. Они помогут нам с отбором. Много ли зверей дадут нам древние?» «Не они дают нам их», — поправила я Тойена. «Мы должны призвать их сами. И я думаю, количество зависит только от нас. Они яди могут стать лишь лучшие, чистой душой. Выбор будет очень сложный», — задумался Эллен. «Да, потому я и доверила его тебе». Не успели мы договорить, как в хижину вошел Чайтан в сопровождении вчерашней четверки старейшин. Мужчины поздоровались и чинно расселись вокруг низкого стола. Эллен кратко изложил суть дела. Чем больше узнавали старейшины, тем выше поднимались их брови, в итоге слившись с линией волос. «Это невозможно!» – воскликнул один из них, не сдержавшись. «Кенесо!» – одернул его сидящий рядом мужчина. «Это вы узнали в пещерах Теэм-Тахиса?» «Зверь сказал тебе». Он обратился ко мне. «Нет, Райни не и Анакона». Воцарилось молчание. Старейшины переваривали информацию. «Мы сделаем все, что надо», наконец промолвил Один. «Нам нужны самоцветы». «Много», сказал Эллан. «Потом я назову, кого привезти сюда». «Нет», — покачал головой Чайтан. «Уйдем за пределы Досана. Там зверю будет легче прийти. Они не любят места, где много народу». «Хорошо», — согласился Эллон. «Вы все слышали. Мы пойдем с вами к мастерам прямо сейчас», — поднялся Кинессо. «И», — он чуть поклонился мне, — «Хуцктла, принесшую нам великую весть, позволь нам присутствовать при рождении новых Аньяди». Я вопросительно взглянула на Эллона, не зная, что сказать. «Тот кивнул мне». «Мы будем рады», – ответила улыбнувшись. Тоины так воодушевились новостью, что к середине дня у нас на руках уже было около сотни амулетов. Кажется, мастера собрали все, что у них были, и распотрошили свои запасы. Мне так хотелось посмотреть на производство досана, но я понимала, что для индейцев обретение новых зверей – настоящее чудо. Придется потерпеть. Из мастерской Эллен отвел меня в хижину, где я оставил вместе с Чайтаном, сам же отправился выбирать будущих Аняди. Я немного нервничала, а вдруг не получится? Старик отмалчивался, как собирался звать зверей. Сдается мне, и сам до конца не представлял. Он возился за столом, растирая в ступке какие-то сухие травы, которых в избытке взял с собой. Близился вечер, а Эллана все не было. Я устала от вынужденного безделья. Успела и поспать, и плотно поесть. Медведь тихонько рычал, просясь на волю. Но «Ну, где здесь его выпустить? Тойны, народ коньяди привычный, вот только что взбредет в голову моему Потапычу. Потерпи немного, закончим с призывом зверей и погуляем, сказала я ему тихонько. И в голову мне пришла мысль. Потапыч, если поможешь нам, то мы сможем с тобой погулять подольше. Поговори с духами животных, они ведь откликнутся тебе. Зверь согласно зарычал. Ко мне обернулся Чайтан. Догадалась. Ты знал об этом? Кто же еще может призвать зверя, если не другая наша ипостась? Хитро улыбнулся старик. Сегодня вечером ты будешь делать это со мной.